Эпилог. Он вчера дозвонился. Уже тогда, когда окно связи было на исходе, буквально на последних минутах, он услышал в трубке щелчок и приятный женский голос проговорил. «Юрал Спешл Дивижн. Секретариат генерала Скоборотти. Вас слушают». «Девчина! Девчина!» — заорал он в трубку. Колыбель уходила, вместе с ней уходила связь, и в ухо понемногу лезли помехи. «Пана генералам, а дайте! Генералам, они, будь ласка! Колонел Семченко беспокоит!» Генерал Спешил английский, специальное управление по уральскому региону. Конел, английский, полковник. Вам назначено? Тони, я ж по терминовой справе. Я же по срочному делу, украинский. В трубке замешкались на мгновение. По какому вопросу? Ах, ты ж стерва, бесоводивка, время-то жмёт. Так я ж по тому самому, касательно поимки. Генерал награду объявлял. Соединяю. Ага. — Проняло. Враз смыкитала секретутка. Метро Семенович возбужденно потер руки. Теперь бы только времени хватило. Но генерал Скопороти слыл малым понятливым. Если колыбель повисит еще с минуту, выгорит дельце. — На связи. Голос трубки был грубый, скрипучий. И Семченко сразу представил куратора региона. Плотного, затянутого в черный френч, похожего на тяжелую бетонную тумбу, развалившегося в кресле и зажимающего крепкими желтыми зубами толстую сигару да, он с пару раз. Впечатлился. И сигары его тоже видал. Дорогуще. Божай будь и здоровый, пан генерал!» зачастил он. «Доповедая, командир Private Combat Contractors. Вильна, Галичина, колонал Семченко». «Доповедая, украинский, докладывает. Private Combat Contractors, английский. Частные военные контрактники. В общем, частная контора, берущая подряд на выполнение заказов. Созвучно с ЧВК, но не совсем оно». — На местном, полковник. Не хватало еще ваш сужик разбирать. Недовольно проворчала с той стороны. — Слушаюсь, господин генерал. Говоривших разделяли тысячи километров. Но Дмитро Семенович все равно вытянулся по стойке смирно и даже рукой дернул, норовя взять под козырек. — Так что имею доложить. Обнаружены в районе поселка Афанасьево Central Ural Area согласно полученных приметов один в один. Первый здоровый такой бугаина, со шрамом на виске. Второй маленький, волосня дыбом. Взятый моей двенадцатой рейдовой группы. Оба истощены, но живы. «Central Ural Area, английский район Центрального Урала». «Хорошо», — крякнула трубка. Fucking бастер, Трейд и полностью. Там и орденские отморозки легли, и наши контрактники. Трех на объявляя благодарность. Рейдовые от меня». С занесением в личное дело. А вам, полковник, в следующий виток призвонит Financial Commissar. Решить вопросы по бонусу. Второй лейтенант. Воинское звание армии США, Великобритании и некоторых других государств, примерно соответствует званию младшего лейтенанта ВСРФ. Благодарю, господин генерал! С чувством ответил Дмитро Семенович. Бонус круглой суммы упавший на счет, позволял наконец то, о чем и мечталось последние лет пять. «Как прикажете с ними дальше?» «Какая там ближайшая база подскока? Пермь?» «Точно так, господин генерал. Пермь. От Карагая 110 километров до нее». «Вот туда. И все, что на них, тоже доставить». Связь была уже совсем не к черту, но последняя фраза все же прорвалась сквозь помехи, заставив сердце старого бояки дрогнуть. «Я этого не забуду, полковник». И голос оборвался. Дмитро Семенович почтительно поставил трубку в стакан зарядника и оттер пот. Крупными каплями, выступившей на лбу. В палатке было прохладно, даже буржуйка не спасала. Так ведь сентябрь на зиму повернула, но ему сейчас было жарко. Грел щедрый бонус, который скоро капнет на счет. Рычка, сучье вы дуй сюдой. Палатку откинув полог немедленно заглянул Денщик. Рожа красная, на шапке снег с угробом. Счетом! Знову снежит! Так точно, панполковник! Ты давай знаешь что? Ты давай сборить их двоих! šo 12 притягла, і до пермі їх. Нехай корнічук займьться, чи що, тільки одної групи мало, кого ще? Мабуть, карачун, він взяв йому і дальше тягнути. Він взяв йому й тягнути, український, он взяв йому і дальше тащить. Нехай. І шерем'ят, і білий в три групи, і нехай jim їм справний транспорт дасть, щоб швидко повернулися. Сотка з небольшим неділю туди-сюда На месте сдат из рук на руки, распыску в зубы. Сдал, приняв, чтоб все как положено. Инакше неведьми мыся потим. Неведмимося, украинский, не отмаемся. Выполняю! Инщик, бросив два пальца под козырек, развернулся и выскочил наружу. Метро Семенович, подцепив пару полешек, открыл дверцу буржуйки и, запихнув их внутрь, поворошил кочергой угли. Пока дозванивался, уже прогореть успели. Но ведь получилось. Выгорело дельце. «До такого человека дозвониться!» Он покачал головой, все еще не веря своей удаче. Но и генерал не дурак. Наверняка специальное распоряжение отдал. Любого немедленно соединять. Интересно, зачем ему идти до ходяги? И куда их теперь? По виду такого чисто рашен. Слейвс. Обычно всех, кого ловили на просторах НСА, а их много еще, кто по лесам, городам прячется, кидали в фильтрационный лагерь. Слейвс. Президительное поименование русских в английском языке. Игра слов slave в английском означает не только славянин, но еще и раб. «Интермен кемп» — полковник поежился. «I.C. Москов» — объект Москва по-местному. Вот уж куда, но туда он и врагу не пожелал бы влететь. «Интермен кемп» — Лагерь для интернированных. Да какое ему дело, в конце концов? Ему главное доставить. Здесь ему повезло, можно сказать. Смекитил вовремя. Лет пятнадцать назад в этих же чертовых сибирских трущобах, дьявол их забери, искали таких же беглецов. Галичины здесь тогда в помине не стояла Это потом уже он узнал, когда для ротации кидать начали. А вот господин генерал Скопоротти уже тогда курировал район, хоть еще не генералом было а полковником. Тогда отличились «десятое горная а ажиотаж был похожий. Сбежали якобы с какого-то секретного объекта на севере. Вроде бы даже с самой преисподней, о которой только слухи зловещие ходят. Сбежали там, а появились тут. Вот и эти так же. И как только объявили красный уровень, а в кулуарах прошелестело слово «преисподняя», Семченко старый пес рейдовые группы щупальцами раскинул. Весь регион накрыть невозможно. Сотни тысяч гектаров тайги и попробуй накрой. Но вероятные точки можно и должно. И нате вам! Двенадцатая в каком-то забросе, то ли часть войсковая, то ли еще чего, в тоннеле повстречала. И ведь как совпало? На ночь встали, от непогоды укрылись. Ну и куда им двоим против Платуна? Двенадцать бойцов до четверо терминаторов. Платун. Искаженный на американский лад. Платтинг. Взвод. Полковник, вдруг вспомнив о чем-то чрезвычайно приятном, масляно улыбнулся, присел в кресло у буржуйки и, пошарив в кармане кителя, достал мешочек. Толстенький, объемный, тяжелый. Улыбнулся во все тридцать два, встряхнул. Внутри глухо, весомо загромыхало, будто крупные орехи перекатывались. Да. Счастливую карту вытащил. Может, и не Джокера, но туза точно. На носу окончание контракта и теперь продлевать точно не будет. Сколько можно жопу морозить? Прикупить бунгала на побережье? Греть пузо на солнышке под куполом? А богом забытая Россия, ах, простите, НСА! норд central Asia. Пусть провалится в тартарары. А ведь кроме обещанного бонуса есть еще плюшки. Вот они здесь, в мешке. Все, что было с ними, велено доставить. Доставим? Тут вопросов нет. Тем более из оружия ничего при них не найдено, даже ножа завалящего нет. Но вот это нет, не отдаст». Дмитро Семенович, продолжая мечтательно улыбаться, сунул руку в мешок. «Они тут все одинаковые, как на подбор. Можно первый попавшийся цеплять, с самого верху. «Айди-ка сюда, родимый! Сколько же здесь? Насколько по деньгам потянет? Здесь же десятки миллионов!» На его грубой шершавой солдатской ладони, поблескивая искорками самой глубины, лежал крупный неограненный алмаз. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фу.